Часть третья. Да, Квилл, на корабле свинарник. И это еще цветочки. В ультрафиолете здесь вообще шедевр абстракционизма. Из кинофильма «Стражи галактики». Глава первая. После небольшой задержки и отдыха Объединенная армия Востока и генерала Нурия направилась дальше на запад, к столице империи цели с кем нибудь воевать не ставилось главное предъявить фактор непреодолимой мощи дабы все тихо и спокойно подчинились до столицы прогуляться а потом и по старым провинциям пройтись устанавливая единство империи однако снова что то пошло не так и недалеко от выхода из ущелья их встретил гонец орки орки идут воскликнул он подлетев на лошади к войскам какие орки уточнил севлад все «И местные, и те, что из-за кромки пришли! Столько их никогда не было! С бабами своими и детишками идут! Переселяются в наши земли, сжигая и истребляя все на своем пути!» «Лауриэль, бери своих всадников и выступай в передовой дозор. В бой без особой нужды не вступать. Мы должны убедиться в их развертывании. Поняла?» «Да!» — горделиво вскинув подбородок, воскликнула та. «Действуй!» Она крутанулась на своем коне и, прокричав несколько команд, увела свою конницу. А Всеволод занялся перестроением пехоты так, чтобы в случае угрозы сражения она успела развернуться как можно скорее. И не зря, потому что выход из долины перекрывало войско орков, неупорядоченное, варварское, но многочисленное и довольно подвижное. Так что лишь скорость развертывания до да передовой дозор позволили Всеволоду избежать детского мата в этой шахматной партии. Сильно уж упредить развертывание не удалось. Орки, судя по всему, ожидали возвращения войск из ущелья, поэтому выступили им навстречу. А так как сражались вне строя, нападая толпой, то и строиться не собирались. Заметили конницу и ринулись за ней. Но лаг по времени все же был, поэтому пехота Всеволода успела занять позиции. Орков приняла на грудь имперская пехота с большими щитами. Из-за нее ударили маги и лучники. А обе колонны ислингов держались в тылу для контратаки. Туда же отошла и конница. Все-таки в этом мире конные удары не практиковали, и лошадей подходящих пород просто не было. Местные же жалкие клячи просто не годились для таранного удара, а хороших эльфийских коней было слишком мало. Тем более для удара по оркам, среди которых хватало рахас, больших и очень мощных представителей своей породы. Эти здравяки наверняка и полноценный рыцарский конный удар могли остановить. Орки — удивительный народ. Индивидуально очень сильные, выносливые и могучие. Но вот с организацией из-за низкого уровня культурного или социально-политического развития у них было все очень плохо. Так что удар по откровенно мелким и легким имперским пехотинцам должен был бы их снести, как ветхую мазанку бурным потоком весеннего паводка. «Должен был бы, если бы орки ударили слитно или хотя бы хоть как-то организованно, сообща. Но нет. Орки стремились к индивидуальной славе. Каждый из них хотел первым атаковать имперцев. Так что вперед вырвались самые легкие и шустрые. Они скорее добежали до строя и попытались безуспешно его проломить. Погибли или вступили в ярусный бой, махая своей секирой». А сзади уже в них влетали те, кто был помассивнее и помедленнее, из-за чего их натиск оказался достаточно легко погашен. Самые же сильные, массивные и опасные, так и вообще оказались обречены пробиваться через своих же кредам имперской пехоты. В общем, то, что надо, не им, а все владу. И вот, когда натиск спал и установилось определённое равновесие, наш герой двинул в атаку пехоту двумя колоннами по флангам. Все самые сильные орки стремились в центр, поэтому фланги выглядели самым уязвимым местом. Разумеется, расступиться и пропустить ислингов имперцы не могли, так что подпираемые глубокой массой пехоты возглавили этот натиск, прикрыв его по фронту скорлупой мощных щитов. Левый фланг держался крепко, а вот на правом пошло-поехало. Орки, деморализованные столь высокой стойкостью людишек, просто не ожидали, что те их контратакуют. Да так что людская масса их начала выдавливать, словно прессом, отталкивая назад. Они бесновались, орали, но все равно отходили назад, шаг за шагом. Пока, наконец, не оторвавшись от основной массы орков, этот фланг не дрогнул и не побежал. Прозвучал рок. Это все влатодал приказ к фланговому натиску. Пехота, выдвинувшейся колонны, пыталась давить на центр, нависая над ним. Продавить, разумеется, не имея нужной глубины, она не могла. Однако сам факт того, что оркам пришлось сражаться на два фронта, уже сделал свое дело. Их центр начал медленно, но неумолимо сыпаться, обрушаясь и крошась с атакованной стороны. Взмах руки и в образовавшийся проход между отвесными скалами ущелья и продавившей колонной устремилась Лауреэль со своими всадниками. Их было немного. Они гордо восседали на довольно убогих лошадках. Но для ударов в тыл их было более чем достаточно. Впрочем, это не потребовалось. орхим взревел что-то на непонятном языке и затрубил в рог, призывая своих воинов отходить, то есть спасаться бегством. Ведь левый фланг тоже, хоть и с трудом, но удалось продавить, и там создалась серьезная угроза. Орков уговаривать не пришлось. И даже дважды повторять не потребовалось. Они сорвались с места и ринулись в такое энергичное отступление, что чуть не снесли Лаурель с ее кавалерией. Жаль тихо произнес севлад наблюдая за бегством противника. «Жаль», — удивился генерал Нурий. «Славная победа!» «Славная, но бесполезная. Мы много орков убили». «Нет, они в основном успели сбежать вместе с их вождем. Это очень плохо. У нас потерь тоже мало. Воспользовавшись удобным рельефом, мы нанесли им поражение, но оставили шанс на реванш. Орков еще довольно много, и у них есть те, кто поведет их в бой». «Вы уверены, что следующая битва пройдет столь же удобной для нас обстановки «Вы не знаете орков», — покачал головой генерал. «После такого поражения они отойдут в свою степь». «Может быть, хотя я на это не рассчитывал бы. Тут ведь непростые орки, тут много рахас. Я с ними уже сражался. Они другие. Они упорные. Очень упорные». Орки отходили в степь. Надолго ли? Неизвестно. Генерал Нурий был убежден вернуться не скоро а все владотерзали сомнения. Орхим не побежал, бросив своих. Он их отводил, выводя из окружения. И они держались до тех пор, пока Вош не приказал им отойти. Все это выглядело не так, как убеждал его генерал. Совсем не так. Город же ликовал и встречал нашего героя как божество, спустившееся на землю. Он ведь второй раз уже снимал с него осаду орков. Совершенно безнадежную на первый взгляд. Да и факт того, что Всеволод — это лорд Синдар и император, так и вообще доводил жителей до иступления. «Император!» И он сражался с ними плечом к плечу. «Настоящий император!» «С кровью дракона!» «Тот, что мог нести на груди амулет власти, и этот амулет, судя по сиянию, признал и принял его. Чудо! Настоящее чудо!» и Всевлад был вынужден вымоченно улыбаться, чтобы своей кислой мордой лица не вгонять их в тоску. Разве что потом, когда ему принесли новость о смерти Ласмирил, он не сдержался, скис, растеряв остатки декоративной маски на лице. Одно дело слышать, что Ласмирил смертельно отравлена магией одного божества, и что другой бог уже решил эту проблему. И совсем другое — узнать, что женщина — твоя женщина, пусть Просто шла по улице и умерла. При всех опала, как осенняя листва на брусчатку. Раз — и в нее остановилось сердце и прекратилось дыхание. Ни агонии, ни страданий. А главное — удивительно быстро. Обычно так скоро не умирают. Маги все осмотрели, но безрезультатно. Ни болезни смертных, ни отравлений обычных или магических, ни следов насильственной смерти. Ничего. «Вообще ничего. Так не бывает. Падишь ты». Севлад знал, что с ней случилось, но для местных это все было загадкой в той же степени, в которой выглядело естественным его горе по ней. Надо сказать, что наш герой действительно переживал. Не только и не столько из-за Ласмирил. Все-таки она была довольно дурной и проблемной особой. Нет, из-за себя. То пробуждение от гнетущей депрессии, что произошло на пути из Зеона на восток, отступило. И боль, грусть и тоска стали снова накатывать. Как и чувство беспомощности. Он всего лишь игрушка в руках богов. Тех самых, что крутят им и вертят, стремясь добиться своих целей. А рядом гибнут те, кто ему дорог. Он вспомнил лицо Лос в тот момент, когда она уклонялась от ответа про деда. Тогда он не понял причины такого скользкого и уклончивого поведения. Сейчас же, зная про ее чудовищную и поистине бесчеловечную коварность, достойную лишь Синдар, он был уверен — с дедом беда. Или убила, или того хуже — захватила душу в плен. С нее останется, чтобы впоследствии манипулировать парнем. И шар... Она ведь призналась, что была на земле и подстроила его похищение темными жрецами Долгула. А значит, она вполне могла быть причастна к странной гибели родителей и буквальному вымиранию всех ближайших родственников. Тех. Земных. Тех, что дали ему эту личность. Тех, которых он считал настоящими, до сих пор считал, несмотря ни на что. Страшно. Жутко. И невероятно обидно. боль Нестерпимая боль и жалость к себе, вызванные чувством беспомощности, накатили на Всевлада. Он ведь не мог противостоять всем этим силам. И ладно бы, эльфы и орки, с ними можно справиться. Подумать, выкрутиться, извернуться и победить. Или хотя бы попробовать. А что делать с богами? Воспринимать как стихийные бедствия? Он не мог. Он просто не мог. «Сынок», — тихо произнесла Энди Лаир, садясь рядом. «Ты так ее любил? Если бы все было так просто!» Так же тихо прошептал севлад и, собравшись с духом, встал и натянул на лицо маску торжествующего победителя. А внутри креплая убежденность — он им отомстит. Он им всем отомстит. Неизвестно когда, как и какой ценой, но он сделает это. Чего бы ему это ни стоило. Пока не нужно играть в их игры. Они должны быть уверены в том, что он сломался, что он подчинился, что он удобная игрушка для их шахматных партий. «Сынок, я стер...» «Счастье и горе стер, смыл грязь власти и сжег позор». Тихо произнес Севлот, вспоминая песню «Театра теней» и вольно цитируя фрагменты из любимой песни. «Чего?» «Роль оставляет свет, где фальши нет. Я по пройдусь, сквозь тени свет». Я смою грим, но я не стану другим. Я умер, мама. С трудом выдавил он это слово. Давно умер, а мертвые парни не плачут. Перешел он к вольному цитированию песни группы Powerwolf.